Трое мотодоров в клоунских масках и костюмах, защищенные от ударов подушечными грудями, боками и задами, полчаса издевались над четвертым быком. Поначалу это была обыкновенная ц и р к о в а я интермедия, которая обычно к о н ч а е т с я тем, что клоуны убегают с арены верхом друг на друге, а потом снова появляются, чтобы поклониться публике, снять маски и показать свои подлинные, ненакрашенные, умные лица. Но здесь интермедия кончилась тем, Чтобы К а зарезали, это было так неожиданно и ужасно, что мы поднялись со своих мест. Не успели мы подойти к выходу, как увидели, что БК ы а уводит. Его благородная черная морда тяжело и позорно тащилась по песку, а ослепшие глаза внимательно и строго смотрели на м ы ч а щ и х и ржущих зрителей. Публика кидала тореадорам шляпы, и те ловко бросали их назад. Мы медленно шли по плохо освещенным улицам города х у а р и ц а Звучали гитары, молодые люди перебирали струны, прислонившись к облупленным стенам одноэтажных хибарок. Из ресторана лобби номер два неслась с т р а с т н а я мексиканская песня. На душе было мрачно. Пройдя мимо Хуана ф е р д и н а н д а Христофора к о л б а х о с а который по-прежнему не обратил на нас никакого внимания, и бросив последний взгляд на Мексику,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 Еда может быть будет невкусная, но всегда доброкачественная. Это страна с высоким уровнем жизни. И это особенно делается ясно, сэры, когда попадаешь, как сегодня попали мы, в другую американскую страну. Но, но, сэры, я не хочу сказать, что Соединенные Штаты это совсем замечательная страна. Но у нее есть свои достоинства, и об этом всегда надо помнить. Перед тем как попасть в э л ь п а с о мы п р о б ы л и в Соединенных Штатах довольно долгое время.